«Смелость доверять» Сергей Быковских, президент Lab Industries, ранее «Хенкель Рус» и генеральный менеджер подразделения «Хенкель beauty Кер» в России и СНГ. Среди синонимов к слову «доверие» в русском языке есть варианты «милость», «авторитет» и «уверенность». Они дополняют значение корня «вера» важными смыслами. Уверенность означает, что я уверен в себе, в своих силах, возможностях, убеждениях вере и действую соответственно, то есть ожидаю от других того же. Это мой внутренний стержень, моральная основа, которую я проецирую во внешний мир. Я открыт и не утаиваю ничего, что могло бы причинить ущерб другим. Милость означает доброе расположение к кому-то или некое одолжение. Открытость, вызванная доверием, и есть моя милость, то есть приглашение взаимодействует со мной на таких же условиях. Поэтому важно, чтобы другие люди ожидали от меня постоянства и последовательности в делах и убеждениях, доверяли мне, моей репутации и авторитету. В начале 90-х годов для меня, как для многих людей в нашей стране, обстоятельства сложились так, что профессиональную карьеру и планы на будущее пришлось писать с чистого листа. Теперь я знаю подходящий бизнес-термин для этой задачи – Zero Based Budgeting, ZBB – бюджетирование с нулевой базой. А тогда, будучи новоиспеченным торговым представителем без коммерческого опыта, с образованием и навыками, полученными для совершенно другой профессии, я отправился на одно из своих первых заданий – найти нового клиента, провести переговоры с руководством и заключить сделку. Мне предоставили достаточную по моим тогдашним меркам свободу принятия решений, и я испытывал чувство собственной значимости и одновременно ответственности. Мне доверяют, от меня ждут результаты, и я никак не могу подвести. В то же время где-то в глубине души скреблось сомнение. Мне дали полномочия, на которые у меня нет полного права. Ведь я никогда раньше не выполнял такую работу, а что если ошибусь? Мне было сложно обосновать для себя, почему меня утвердили в этой новой роли. Но так и не найдя удовлетворительного ответа, я оставил размышление и сосредоточился на задании. Позже я понял, что подобные моменты, какими бы будничными они ни казались, во многом предопределили мое профессиональное становление. Дали возможность учиться, набирая практический опыт, предоставили свободу действовать, проявлять инициативу и ошибаться. Теперь я понимаю, что мою ошибку или неудачу готовы были принять как часть процесса развития. Скорее я сам был настроен только на положительный результат, просто потому что мне доверили. Это придавало внутреннюю силу и уверенность, как будто сознание переключилось из состояния ⁇ не смогу ⁇ в режим ⁇ сделаю ⁇ Безусловно, доверие ⁇ это риск. Оно требует смелости, чтобы поднять забрало и действовать открыто. Но станете ли вы рисковать, бросаясь на перерез несущемуся поезду? Если у вас есть планы на будущее, то наверняка не станете. Хорошо просчитанный риск открывает возможность победы, а для этого нужны мораль и воля, основанные на совместных ценностях и убеждениях. Предпочитаю называть это смелостью, а не риском. Доверять вслепую это ошибка. Слепота ничего не видит, и в этой пустоте не на что опереться. Доверие похоже на плотную ткань. Одна нить переплетается с другой и так далее. Чем больше нитей, тем прочнее полотно. Нужен крепкий материал, время и терпение. Но порванную нить вправить непросто, а иногда и невозможно. Образуется прореха, и ткань расползается. Доверие оказывают как милость, но его легко утратить. А можно ли вернуть? Конечно, прореху можно заштопать, но заплата остается. Каждый из нас своими действиями вплетает нить за нитью в ткань взаимного доверия. Это незаметная, но постоянная работа, требующая большой ответственности в словах и поступках. Ведь в бизнесе, как и вообще в жизни, ценится прозрачность, прогнозируемость и открытые взаимоотношения, основанные на порядочности и правиле «сказал, сделал». В компании «Хенкель», где я работаю уже третий десяток лет, мы связаны лидерскими обязательствами, нашей культурной основой пронизаны четырьмя красными нитями. Первое. Мы действуем так, как должны действовать предприниматели, без страха, со взглядом, обращенным на возможности. Каждый день это дарованный шанс, чтобы стать лучше и создавать новое. Наши решения должны быть иными и своевременными. Второе. Сила наших команд в сотрудничестве. Мы объединяем свои ресурсы в интересах компании. Основа нашего сотрудничества ⁇ доверие и прозрачность. Мы ценим многообразие, любопытство и открытый разум. Третье. Развитие сотрудников. Это наша страсть. Наша ответственность ⁇ создание лучшей команды. Нашим сотрудникам нужны вызовы и признания. Мы постоянно учимся, получаем и даем обратную связь. Четвертое. Никто кроме нас. Мы создаем лучшие решения для своих клиентов. Мы и только мы отвечаем за достижение амбициозных целей. Мы держим слово и выполняем обещанное. Для нас доверие к лидерам и друг другу один из фундаментальных показателей здоровья всей организации в целом. Особенно это стало важно в условиях пандемии, когда были нарушены прежние связи и привычные формы работы. Многие сотрудники взаимодействовали удаленно, испытывая беспокойство о здоровье и будущем благополучии, как своем, так и своих семей. Поэтому ясные перспективы, забота, поддержка и личное участие – это зона первоочередного внимания и ответственности лидеров. Хенкель – глобальная команда с более 50 тысячами работников во многих странах мира. Россия один из четырех крупнейших рынков для нашей компании, где работают 2500 сотрудников. Организация производства комплексных цепочек поставок, маркетинга, продаж и финансов требует сложной формализованной структуры и глубоко продуманных процессов. Все части должны действовать как единое целое, быстро перестраиваясь, чтобы сохранить устойчивость в постоянно меняющихся условиях. Невозможно эффективно управлять такой системой, исключительно через механизмы формального контроля, когда решения спускаются сверху, где в одном кабинете лучше знают, как все должны жить и работать. При этом процесс, бесконечные заседания, согласования и одобрения становятся важнее результата. На мой взгляд, подобный контроль – один из антонимов доверия. Другие антонимы доверия – страх, подозрительность и скепсис. Организации, подобно людям, имеют слабости, и даже пороки, которые могут мешать развитию. В романе «Мастер и Маргарита» Великий Булгаков описывает страх как один из самых губительных пороков, который перерастает в трусость и, как следствие, в неспособность признавать ошибки и принимать смелые решения. Страх приводит к отказу от ценностей в угоду комфорту, к искажению восприятия из-за нежелания видеть реальную картину. Поэтому в бизнесе, как и в жизни, Нужно иметь смелость доверять. Протягивая друг другу руки для приветствия, мы даем понять, что не прячем оружие и доверяем друг другу. С этого начинается любое взаимодействие.